глава 18. В этот раз встреча девушек в гостиной оказалась скомканной. Аленка прибыла в дивном платье и высоком венце, больше всего напоминающем корону. Бледная, но решительная, она стояла у стола и явно ждала отправки обратно. Машка все так же покоилась в фрустальном гробике, Лилька жадно прихлебывала чай. собираясь на переговоры с тридцатью тремя богатырями, они, оказывается, утопленники все». «Вот скажите мне, что можно предложить утопленникам за ежедневный дозор города?» «Не знаю, может, женское внимание?» Пошутила Васька, рассматривая себя в зеркале, что прежде за ней не водилось. Впрочем, она впервые прибыла не лягушкой, и любопытство было обоснованным. «Настя, а ты где сейчас?» Настя зябко повела плечами. «Я уже у Чуда морского вчера прибыла. Цветочек на место вернула, отцу письмо написала. Теперь в опочивальне сплю». «Ох, девочки, как там одиноко, не представляете!» «Вода журчит, каждую капельку слышно, птицы поют, звери ходят, и все как в вату укутано». «А как он с тобой разговаривает?» — полюбопытствовала Василиса, присев на краешек древнего стула с осанкой достойной герцогини. «На стене пишет словесами огненными, да просто планшет и световой перрон упоминает. Древность, но страшно, в тишине, беззвучно». Настя еще раз передернула плечами, отхлебнула чаю и продолжила рассматривать удивительный наряд царевной лягушки. Нижнее платье из золотистого шелка теплого светлого оттенка прикрывалось сверху зеленым, но не изумрудным, а болотисто-зеленым шелком в легких разводах, напоминающих лягушачью шкуру. По краю зеленого платья и рукавов шла янтарно-коричневая отделка с вкраплением лучистых хризалитов. Голову украшал венец с теми же камнями, руки все были в перстнях и браслетах. Просто удивительно, как худенькая скромная Васька преобразилась. Прямая спина, изящный поворот головы, длинная коса едва не метет кончиком узорной ленты пол. Маленькие крепкие ладошки, увешанные едва не полупудом драгметаллов и камней, движутся уверенно и плавно. Впрочем, Лилия в облике царевны-лебеди ей не уступает, но у лили сразу виден характер, стать, Да и рост позволяет таскать сложные уборы с легкостью, а вот Васька всех под рук удивила. Тем временем Аленка постояла, продолжая изображать статую, а потом вдруг опустилась в кресло. «Девчонки, какая же я дура!» Девушки испуганно удивленно обернулись. Их премудрая Аленка славилась сильной волей и выдержкой, а тут слезы стояли в зеленых глазах и, не удержавшись, покатились по тонкой белой коже. «Девчонки, я от Ивана улетела, да еще гадости ему наговорила. И вообще, сивала по мужикам, назвала». Ворохнувшись, Васька, презрев свой роскошный наряд, кинулась обнимать и утешать Аленку. Настя, позабыв о собственных страхах, капала в стаканчик валерьянку из бабулиных запасов. А Лилька просто подошла к Аленке, заглянула в покрасневшие глаза и вымолвила. «Не глупи, еще не конец света, найдет тебя твой Иван. А если не захочет, я знаешь, сколько ему крови выпила. Представляю» улыбнулась Лилия. «Но премудрая ты наша, сама себя перемудрила. Пока ты его веником гонял, он тебя тоже полюбить успел, иначе бы ты в этом платье тут не сидела, ведь так?» Аленка задумалась, вспоминая, как Иван звал ее. Нежно, ласково. «Еленушка, жена моя». А ведь женой она ему не была, даже обряда никакого не проводили. Но, увидев нарядное платье, он подумал о ней, ее пожелал порадовать, ее в нем представил. Выпив валерьяну и немного успокоившись, Алёнка обратила внимание на Василису. «Вась, ой, какая ты красивая, глаз не отведёшь, и янтарь тебе очень к лицу!» «Угу», — буркнула Васька. «Где бы ещё выштый ковёр взять?» «Выштый ковёр? Уже?» «Иван от царя вернул, смурной весь, я его спать положила а сама сюда, за ночь я ковёр не сделаю!» Тут словно очнулась и Настя. «Вась!» «А у меня тут твой гобелен лежит. Там вроде бы совсем чуть-чуть надо дошить». Стрепенувшись, девушки извлекли с балкончика коробку с зимним рукоделием. Большой ковер-гобелен на распоротом мешке был почти закончен. Не хватало каймы и маленького кусочка в правом нижнем углу. «Садись, уголок дошивай», — скомандовала уже пришедшая в себя Аленка. «А мы тут у Насти бахрому какую-нибудь поищем или тесьму». Васька, задевая мебель широкими и длинными рукавами, уселась в креслице поближе к окну, и, обложившись нитками, стала спешно завершать работу. Аленка не удержалась, щелкнула пару раз своим мобильником. Качество, конечно, не ахти, но какая память будет. Перерыв корзинки и коробки, Настя, Аленка и Лиля отыскали таки заветный клубочек шторной бахромы и уселись на пол, чтобы быстренько обшить произведение по краю и пришить к верхнему срезу колечки. За работой пролетел час. Девушки не отвлекались, забыв о собственных невзгодах. Слова звучали лишь по делу. Ножницы. Красную нитку дай, улетела. «Вот сюда, колечко, сюда!» Едва были положены последние стежки, как Васька вместе с рукоделием начала таять в воздухе. Настя Проснувшись, Настя, успокоенная общением с подругами, стала спокойнее смотреть на окружающую ее роскошь. Умылась, оделась, переплела длинную пушистую косу и пошла гулять по садам зеленым. Все, что ее окружало, казалось, улыбалось ее новому настроению. Даже цветы и травы ласково шелестя раскрывали свои головки и поворачивались за нею, как за солнцем. Нагулявшись и почувствовав себя получше, Настя пошла в палату беломраморную, в которой читала она словеса огненные и остановилась у белой стены, освещенной закатным солнцем, и задумалась, с чего начать разговор. По стене пробежала легкая рябь и проступили словеса огненные. «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?» В ответ Настя постаралась ответить максимально приближенно по стилю. «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый». А в голове мрачно обреченно крутилась. «Попробуй только милостивым не быть, узная, что такое студентка юр. Отделения. Впрочем, показательной бравады Настя не ощущала. Ей было жалко чудище лесное. Первый день в застывшей красоте садов и покоев произвел на нее тягостное впечатление. «Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То как же мне довольную не быть? Я, отродясь, таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Только боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой». Говоря о чудесах, невиданных Насте и душой не кривила. Конечно, мама с папой каждый год старались вывести любимая чадушка к морю или в исторический и культурный центр очередного государства, но ведь везде все разное, правда? Ответ поразил Настю до глубины души. «Не бойся, моя госпожа прекрасная, не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка, сенная, верная и любимая, и много в палатах душ человеческих». А только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя день и ночь. Не дадим мы на тебя ветру венутье, не дадим и пылинке сесть. Призадумалась Настя глубоконько. Золота клетка, да все же клетка. Но огорчаться долго она не любила, а потому пошла в свою опочивальню и впрямь нашла там девчонку-подлеточку, которая ей частенько помогала одеваться. поговорила с нею, развеялась, все же живой человек под боком. Машка. Машке нравилось смотреть цветные сны с участием того зеленоглазого красавчика, но и жаль его было. Он порой сутками из седла не вылезал, людей расспрашивал, а ему в глаза смеялись. «Эх, хватил! В нашей глуши царевну искать!» Иногда в шорохе ветра, в острых полуденных лучах солнца она пыталась прикоснуться к нему, поворошить волосы, погладить загорелую обветренную щеку. Но чаще могла лишь смотреть и ждать. Лилька Фу, ну тут и воняло. Очень хотелось сморщить носик, но нельзя. Сам морской хозяин принимал царевну-лебедь в своих покоях. Лилька плавно двигалась в толще воды, уже не пытаясь сделать судорожный вдох. Порепетировала еще на мелководье, пожелала дышать под водой и все видеть. А потом боролась с инстинктами и подозрениями, что изгнать морскую воду из легких и желудка будет не так просто. Итак. Морской хозяин, здоровенный мужик с зелено-сизыми волосами, бородой и усами попытался заглянуть Лильке в отсутствующее декольте. «Итак, уважаемая царевна, что привело вас в мои подводные чертоги? Опять брата выкупить хотите?» «Брата?» Насколько Лилька знала, она была у родителей единственным ребенком, но тут, похолодев, она вспомнила, у отца был сын от первого брака. Он был много старше ее и совсем не интересовался хлипкой болезненной девчонкой, изредка виденной на фотографиях, удерживая на лице милую улыбку. Опыт объяснений с налоговой, будь он не ладен Лилька отрицательно покачала головой, чем привела морского хозяина в явное изумление. 10 Собравшись, девушка произнесла. «Скажите, уважаемые, часто ли вам достаются в последнее время достойные воины в вашу гвардию?» Сизоволосый раздраженно дернул плечом. «Сейчас не сезон», — проскрипел он недовольно. «Неужто?» Лилька приподняла соболиные брови и принялась рассматривать широкий серебряный браслет, усыпанный рубинами. Жемчуг в гости к морскому хозяину. Она решила не надевать. Ни к чему дразнить старого маразматика. «А мне помнится сейчас самый сезон торговли. Да и викинги из северных морей не дремлют». Морской хозяин скрипнул заостренными рыбьими зубами, но вдруг как-то быстро успокоился и уселся, выпрямившись на троне. о хо, -хо» мысленно вздохнула Лилька и продолжила. «Я к тому, что вам не хватает рекламы». «Чего?» Царь с трудом удержал подобающее величественное выражение морды. «Я хочу сказать, что люди мало знают о вашей гвардии, вот и не хотят туда попадать. Непочетно это, не интересно А вот если б узнали, глядишь, и охотнее бы в море хоронить велели». Морской хозяин почесал сизую бороду и вновь уставился на лильку. «Мол, продолжай». «Так вот, у меня для вас есть предложение». Недалеко от вашего дворца есть остров. Буян называется, слыхали? Слыхал, — важно кивнул морской хозяин. На нем недавно появился большой торговый город. Народу множество со всех стран купцы чуть ли не каждый день приплывают. На чудеса местные посмотреть, слышали? Слыхал, — важно протянул царь. Так вот, представьте, что каждый день в один и тот же час на берегу возле этого города из моря выйдут 33 богатыря в полном блестящем облачении и обойдут тот город дозором. Да половина гостей со стен попадают от восторга, а потом в своих странах расскажут. Да, морской хозяин задумчиво почесал бороду. А это реклама твоя тут при чем? Реклама? Так это она и есть. «Красивая информация, привлекающая внимание потребителя, для выгоды производителя». «Ну а твоя выгода в чем?» Прищурившись, морской царь уставился в каре Лилькины очи. «Братик, повидаю, ну и вы мне жемчугу докаменев на украшение за совет и «Ишь, чего захотела?» Загрохотал морской царь, и за окнами подводного дворца грохнули, смыкаясь волны. «А что вам не нравится?» Лилька сделала удивленные глаза. Прошу я немного и гвардии вашей развлечения, и вам прибыток, да и на информацию я заклинание наложила. Пока не сниму, использовать не сможете». «Да». Морской царь хмыкнул и велел позвать к себе Черномора. В узкую высокую дверцу едва протиснулся широченный мужик в блестящем позолоченном доспехе и шлеме. Подойдя к трону, шлем он снял, явив лильке почти целиком заросшее бородой лицо. «Звал, государь», — глухо проворчал мужик. «Звал». Ухмыльнулся на морской хозяин и открыл рот, чтобы отдать Черномору приказ. Да только пузыри пустил. Попробовал еще раз. Потом махнул рукой, отпуская богатыря, и нехорошо уставился на Лильку. Та все это время играла с яркой рубиновой привеской на поясе и делала вид, что ничего не замечает. «Твои штучки!» — прохрипел морской хозяин. «Угу!» — кивнула Лилька, перебирая пальцами вышивку на коротком подоле верхнего платья. «Я же предупреждала, пока договор не подпишем, да жемчуг и самоцветы в моей светелке не окажутся. Никто ни словечка не узнает». Морской хозяин побегал по комнате, побросал на Лильку злобные взгляды, потом попытался поугрожать. «А если я тебя красивую такую у себя во дворце оставлю? Не выпущу». «Войны захотел», — лениво процедила Лилька. мал тебе, батюшка, за брат крови попортил, так за мной еще и матушка придет, а с братиком у нас мамы разные». Взгляд девушки, оттененной рубинами в серьгах и головном уборе, хищно сверкнул, а на милом личике появилось выражение. «Ну, дернись скорее, чтобы я с чистой совестью маму позвала». Еще немного побегав и поругавшись, морской царь уселся за резной столик, велел подать бумагу и чернил, а также вина и фруктов. Слуги торопливо внесли большие листы водорослей и тростинки с жидкостью каракатиц, узкогорлый кувшин и пару кубков, и великолепные тропические фрукты, собранные, должно быть, на утонувшем корабле. Стараясь не думать о печальном, Лилия приступила к составлению договора. Обговорить следовало все — сроки исполнения, состав дружины, действия в случае опасности и возможное поощрение. Кроме того, морской царь, как мелкий крохобор, торговался за каждую жемчужину и самоцвет, предлагая товар низкого качества, да еще и добиваясь от Лильки уступок по количеству и качеству дружины. Ничего, часов через шесть все обсудили, выпили вино, съели фрукты, и Лильке даже удалось повидаться с братом. Одним из молодых воинов с красивым скуластым лицом. Он утопленником не был, все же маг, хоть и слабенький. Просто понравился морскому хозяину своей храбростью в бою, и тот утянул его с корабля, а отпускать не желал. Правда, тут же выяснилось, почему эти витязи морские братья все мои родные. Оказалось, что тут, как во многих дружинах, действовало воинское братство. Формально все 33 богатыря приходились в царевне-лебеди братьями. Облегченно вздохнув и прихватив с собою два сундука, наполненных драгоценностями, Лилька пожелала оказаться в покоях царицы».